Спирия Лиза Ангер Экспресс на 19:45 посвящается Джеффри. Вот уже 20 лет ты был и остаешься первым и единственным. Если вы хотите сохранить что-то в тайне, вы должны скрыть это даже от себя. Джордж Оруэлл, 1984. Часть первая. Все наши маленькие тайны. Пролог. Она наблюдала. Такой у нее был талант. растворяться в темноте, утопать в тенях, распластанных между и позади. И видеть мир таким, каким он был на самом деле, когда люди представали в своем истинном обличии. Сегодня каждый имел возможность транслировать вовне изрядно подредактированную версию своей личности. Каждый устраивал шоу имени себя. и позволял маске сползти, только оставшись в одиночестве, подальше от посторонних глаз. Она наблюдала за ним не в первый раз. Заглядывала под соскальзывающую с его лица маску. Он тоже прятался в уличных тенях, в непроглядной вязкой тьме. Она следила за ним, пока он, будто хищник, кружил на машине в поисках места под деревьями. он припарковался но оставался за рулем пока не наступила ночь и окна домов не погасли одно за другим наконец он вышел из машины тихо закрыл дверь и перешел улицу он ждал что же он замышлял она наблюдала за ним вот уже несколько недель и видела как он катал своих детей на качелях в парке как в разгар дня Заходил в стрип-клуб, когда без чувствия напивался в спортбаре за просмотром матча со своими приятелями. Как-то раз он помог молодой матери с грудничком в коляске и малышом постарше донести от машины до дома сумки с продуктами. А однажды он подцепил в местном баре женщину. Они, как животные, повозились в его припаркованной на стоянке машине, А потом он, как ни в чём не бывало, отправился в продуктовый магазин за едой для своей семьи, доверху забив тележку мороженым и крекерами золотая рыбка, которые нравились его детям. Что он задумал на этот раз? Наблюдателю положено наблюдать, беспристрастно, не вмешиваясь. Но что-то надвигалось, она чувствовала это. безмолвно и терпеливо выжидая в прохладной ночи по пустынной улице отрывистым эхом простучали чьи то каблуки она почувствовала как в венах запульсировал почти невесомый призрак ужаса неужели она одна наблюдала за происходящим ничьих внимательных глаз за оконными стеклами нет только она Люди совсем разучились замечать, перестали смотреть по сторонам, уткнулись в гаджеты, а иные в собственные мысли, в бесконечно разматывающуюся перед внутренним взором пленку с мелькающими картинами прошлого и грядущего, пестрящую образами желаний и тенями сомнений. Закинув дамскую сумочку на плечо и спрятав руки в карманы, По улице уверенно шагала стройная, статная девушка. Он вышел из тени и преградил ей путь. Она резко остановилась. Отступила на пару шагов. Он потянулся к ней, словно хотел взять за руку. Она спрятала ладони, обхватив себя за талию. Зазвучали слова, разобрать которые она не могла, завязалась беседа. Интонации. поначалу резкие становились все мягче голоса доносились издалека расползались по воздуху перекликающимися птичьими криками что все это значило вверх по позвоночнику скользнули леденящие пальцы страха он попытался заключить девушку в объятия но то отпрянула он все равно придвинулся к ней В ночи его громоздкий силуэт выглядел особенно угрожающе. Он поглотил хрупкую фигурку девушки, и они, неуклюже покачиваясь, словно пара, слившаяся в странном подобии танца, направились к двери. Очень скоро она сдалась и обмякла в его руках, впустила его в дом. На улице снова воцарилась тишина. Она застыла, не до конца осознавая увиденное. Однажды она поймет, кто скрывался под маской и что он сотворил. Поймет и возненавидит себя за то, как пряталась в тени, безучастно наблюдая. Будет уговаривать себя, что не знала. Представить не могла, какое чудовище скалило зубы из-под маски.